В этот день я наконец привела себя в порядок, разобралась со своими волосами и собрала их в высокий хвост. Из одежды выбрала тунику и узкие брюки. Примерно так я одевалась, пока жила с Эдергаром, простая и удобная одежда. Потом я очень много медитировала и некоторое время сидела в библиотеке за книгами. Отвлекалась на новую информацию и подчеркивала для себя новые руны, которые позже испробовала в зале боевой практики. «Ближе к вечеру я увидела Кристер. В это время я как раз поднималась по лестнице, а она вместе со своими подругами шла внизу. Невольно я все же засмотрелась на девушку. Она и правда очень красивая, высокая, смуглая, голову держала, высоко поднятая, и при этом была одета в шикарное платье. Служанка прошептала мне, что госпожа Кристер как раз шла из занятий по вышиванию. Она в этом мастер, и ее работами восхищаются все знатные девушки». Невольно я вспомнила о том, что Рант хотел, чтобы я сидела в заперти и вышивала, попутно с этим рожая ему детей. Может быть, он решил, что идеальная девушка должна быть такой, как Кристор, и занятия у нее должны быть подобающими. Я в эти мысли углубляться не стала. Пошла в свою комнату медитировать и читать книги по магии, которые взяла из библиотеки.